Глава 12. После долгих и завуалированных речей наконец последовала просьба продать 5 пар французских ботинок по демпинговой цене по 20 рублей за пару. Сейчас еще военные ботинки делались из хорошей натуральной кожи и служат довольно долго, в среднем по 4-5 лет. Французские боты, хоть и ношеные, но высокие и со шнуровкой. Не надо будет носить обмотки, которые так раздражали командный состав и выделяли счастливчиков высоких сапог. А эти года три еще послужат. Панты наши все!» «Ладно, уговорил. Только и ты мне дополнительные трудности не делай. Дайте и команде отдохнуть на берегу. Ведь валюту вам несут или ценные вещи!» В конце съехидничал. «И еще дай мне газеты, которые у вас с Крыма остались на пароходике». Возле шхуны нас уже ждала целая толпа народу. В количестве шести человек во главе с Потоцким. Вот товарищи посмотрят и вынесут решение, а мы потом поговорим. Сейчас я переоденусь и покажу. Смотрю на часы, где уже показывает 10.30 по местному времени, и солнце начинает припекать. Надо солнечные очки купить, а то это не дело, когда солнце в глаза светит. На шхуне два трюма. Один маленький, девятиметровый, двухъярусный, с плотными трехметровыми крышками трюма для перевозки ценного груза. Туда я поместил двигатели и запчасти. Второй трюм 22-метровый с 5-метровой двустворной крышкой для перевозки габаритных и тяжелых грузов. Туда я и загрузил французские трофейные самолеты. Когда их грузили, я даже порадовался, что верхние крылья самолета были расположены высоко. Как только я их отодрал, по-другому и не назвать, высота самолета уменьшилась на метр. Но все равно крышки трюма не закрывали, а закрепили открытыми. Из-за этого все тщательно пришлось укрывать брезентом и обвязывать. Погрузка 9,5-метровых в длину самолетов особо проблему команды не вызвала. Настроили грузовые стрелы, одну на центр трюма, вторую за борт, и загрузили, страхуя ручными блоками и талями. Такая работа называлась смешным словом «бабочка» или «на бабочку» что я не совсем понял. Тогда же переспрашивать я не стал, чтобы не показывать свою некомпетентность, лишь молча кивнул. Сейчас часть матросов по моему приказу снимала брезент, а часть убирала рулоны кожи и шелка, пока я переодевался. «Ну как, вы принесли список и готовы договориться с вашим руководством о встрече?» Обратился я к Потоцкому и наблюдаю, как пять разных людей в трюме обследуют самолет и тихо о чем-то между собой беседует. «Как только наши специалисты с авиазавода дадут свое заключение», последовал ответ. «А это что?» Показал один из специалистов на закрепленную тут же в трюме маленькую немецкую полевую кухню. Полевая кухня. И чего он так возбудился? Все сразу направились туда, и минут 15 ее тщательно исследовали. Вообще-то она должна была состоять из двух частей, «Ну, у французов была только одна часть с котлом, но я и этой был рад. Мы бы хотели ее купить», — обратился ко мне мужик с усами в косоворотке и кепке. Но, как бы он ни маскировался под рабочего, интеллигенция из него так и прет. «Как вас зовут? Петр Дмитриевич?» «Пятьдесят червонцев золотом и можете забирать, Петр Дмитриевич», — сказал я наобум. Если честно, то понятия не имею, сколько она сейчас стоит. В принципе, я могу отдать и дешевле, но торговаться на чем-то надо». Все переглянулись между собой, вылезли из трюма. «А что у вас еще есть?» — подошел к нам Петр Дмитриевич. «Вот, держите список. Все не новое, но очень хорошего качества». «А какой радиус действия вашей стационарной радиостанции?» — ткнув пальцем в пункт на списке. В это время все, кто с ним пришли, сходили на берег. Я думаю, миль 100-150. Я еще раньше примерно прикидывал мощность и взял минимальную. Солидно. И передал список Потоцкому, а сам сошел на берег за своими товарищами. Ого, сказал Потоцкий, когда дочитал пункт, где указывалось оружие и авиабомбы. Я возьму и, получив мой утвердительный кивок, Потащил Сафонова на берег, попрощавшись со мной. Там они о чем-то все посовещались, и незнакомые мне специалисты пошли на выход из порта. И что, и все поговорили? Не понял я и повернулся к Потоцкому. Мы вам обязательно сообщим о своем решении. Подхватив под руку Сафонова, сели в бричку, в которой мы приехали и тоже укатили. Э, что за люди эти коммунисты! Тьфу ты! Мотюгаюсь я и направляюсь перекусить. Надо бы в город съездить, да нормально пообедать. А то полусухомятка меня уже конкретно достала. Хотя чего это я туплю? Даниэл, капитан, выгрузите кухню на берег, и пусть повар сварит нормальной горячей еды. Отдаю команду. Вы только с охраной договоритесь». Только и вздохнул капитан, показывая, как ему все это не нравится. Договориться мне с охраной много труда не составило. Особенно, когда я пообещал кормить всю нашу береговую охрану за свой счет, но в обмен на дрова и воду для кухни. Скорее всего, это удалось, потому что тут давно не бывало иностранных пароходов, а начальство довольно доброжелательно общалось со мной. А сейчас их тут не было и некому было запрещать. Через день, поздним вечером, кабинет Сталина. Сталин ходил задумчиво по кабинету, никак не решаясь принять решение о форсированной индустриализации и коллективизации, понимая, что это вызовет крестьянские восстания в стране. Он признавал, с одной стороны, правильность бухаринского подхода, но крупный провал во внешней и внутренней политике, в которой был виноват и он, поставили страну на грань новой интервенции и войны на многих фронтах. Так и власть можно не удержать. Продолжающуюся золотую блокаду с 1925 года никак тоже не удается преодолеть. Продажа СССР новейшего оборудования и технологий осуществляется только за лес, нефть и зерно. Сам же Сталин в 1927 году поставил тресту «Союз золота» задачу выйти на первое место в мире по добыче золота, опередив даже самые богатые южноафриканские прииски. Дело, правда, шло ни шатка, ни валка. Будущий план по добыче валютного металла 258,9 тонн за первую пятилетку будет не выполнен. Впрочем, ошибки были устранены. К 1936 году по сравнению с 1932 добыча золота выросла в 4,4 раза с 31,9 до 138,8 тонн. К началу Второй мировой войны Государственная казна насчитывала порядка 2800 тонн золота. К окончанию сталинской эпохи золотовалютный резерв страны составлял 2500 тонн. Однако в последующие несколько десятилетий золотые резервы СССР стали уменьшаться на глазах. После смещения Хрущева они составляли 1600 тонн, а к концу правления Брежнева в казне насчитывалось всего 437 тонн. Владимир Путин занял в первый раз президентское кресло, когда в казне лежало всего 384 тонны золота. Но пройдет немного времени, и вес благородного металла вырастет до 850 тонн. На решение задачи по наращиванию добычи ушло немало ресурсов и пока безрезультатно в обоих направлениях. Товарищи по партии начали упрекать Сталина в некомпетентности принимаемых им решений. Резко обострились с 1927 года отношения между СССР и Китаем. Дело в том, что отвечающий за это дело Бородин взял курс на вооруженное восстание в Китае, провозглашение революционного правительства по типу советского и создание китайской Красной Армии. План Бородина наши военные советники встретили в штыки, а Блюхер прямо заявил, что эти директивы преступны. Но на сторону Бородина встал Сталин, и авантюрный план был принят к исполнению. В том же 27 году, в апреле, в Советском консульстве в Пекине был произведен обыск, в ходе которого полиция изъяла огромное количество документов, в том числе шифры, списки агентуры и поставок оружия КПК, инструкции китайским коммунистам по оказанию помощи в разведработе, а также директивы из Москвы, в которых говорилось, что не следует избегать никаких мер, в том числе грабежа и массовых убийств, с тем, чтобы способствовать развитию конфликта между Китаем и западными странами. Таким образом, китайскому правительству стало известно о деятельности военной и боевой организации КПК, которой руководили сотрудники разведуправления АП Аппен и ГИ Семенов. В результате оперативную работу военной разведки в Китае Придется практически начинать заново. Из-за этого с июля 27 -го года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление о дальнейшем усилении конспирации в советских полномочных представительствах за рубежом. В соответствии с документом в аппаратах полпредств в Берлине, Вене, Стокгольме, Шанхае и Ухане были введены дополнительные штаты сотрудников, отвечающие за секретность что опять потребовало дополнительных ассигнований в валюте. Плюс к этому резко возросло влияние белых иммигрантов и начало упадка доходов с КВЖД, что стало разорять китайскую казну. Если раньше более 60-70 тысяч китайцев воевала за Красную армию, то сейчас в случае интервенции или других военных действий на их помощь рассчитывать не приходится. Немного притихшая после подписания позорной концессии в 1924 году на работу 90 норвежских судов в Белом море, в этом году опять вспыхнула тюленья война с Норвегией. Опять неспокойная обстановка и на советско-финской границе, где постоянно происходят небольшие, но постоянные военные действия. А речь генерала Кутепова в городе Тириоки весной этого года, март 27-го, о немедленном терроре против СССР вызвала зубную боль и потребовать от ОГПУ ответных действий. Польша, старая любовь, постоянно грозила полномасштабной войной, провоцируя и разговаривая через губу не только с СССР, но и с Германией. Согласно Рижскому мирному договору 21 года, Польше отходили западные земли Украины и Белоруссии. Помимо этого, большевики обязались в годичный срок выплатить Польше 30 миллионов золотых рублей. При подготовке ценностей для сдачи Польши были отобраны наилучшие бриллианты, жемчуг и цветные камни в запас. Эти ценности по своему качеству являются самым ходовым товаром. Помимо камней, гахранам отобраны для реализации изделия из золота. Цепочки, кольца, портсигары, сумки и прочее на сумму 2 миллиона 728 тысяч 589 рублей. Победа в войне советской России вскружила голову многим польским военным, которые грезили созданием мощного польского национального флота. Проблему попытались решить за счет России. На мирных переговорах в Риге в 1921 году Польша потребовала от РСФСР часть кораблей Балтийского флота. Два линкора типа «Гангут», 10 больших эсминцев, 5 подводных лодок, 10 тральщиков, 21 вспомогательный корабль, а также 2 недостроенных крейсера типа «Светлана». И все это для защиты 42 миль побережья, на котором, к тому же, не было ни одного приличного порта. Советской делегации удалось добиться снижения квоты, а затем и вовсе отклонить эти притязания. Но это удовлетворило далеко не всех поляков, и вдоль границы постоянно происходили большие и малые вооруженные стычки, что заставляет истерить военных, особенно Тухачевского, бегающего с разными дорогостоящими проектами и держать вдоль границы немалые военные силы. Опять возникли проблемы на Кавказе. В 21 году в Горской Республике было принято специальное постановление о введении шариатского судопроизводства в Горской АССР, просуществовавшее до 27 года. Просьбы казаков о возвращении на родину игнорировались. Дав свободы горцам, Сталин заявил, давая вам автономию, Россия тем самым возвращает вам те вольности, которые украли у вас кровопийцы-цари и угнетатели-царские генералы. Это значит, что ваша внутренняя жизнь должна быть построена на основе вашего быта, нравов и обычаев, конечно, в рамках общей конституции России. Но вот как-то все и там пошло не так, как думалось. Ненависть к казакам не давала принять правильное решение, а других идей Сталину сейчас в голову не приходило. Так что больших и маленьких проблем, и не только этих, Сталину хватало, а вот хороших новостей нет. Здравствуй, Коба! Тут какой-то грек привез в Таганрог два военных французских самолета и еще два двигателя. Вошел в кабинет Ворошилов, держа лист бумаги с текстом правительственной телеграммы. Какой грек? не сразу понял Сталин. Какой-то Сакис Манас и требует встречи или со мной, или с тобой, или с Семеном. Да. И все, удивился такой наглости Сталин.